Роберт, 29 апреля. Вечер. Когда мы въехали в лес, рядом что-то мелькнуло. Я даже пригнулся от неожиданности. Здоровенный морф размером с и быстрый, как кошка. Проскочил просеку и исчез за деревьями. Ты это видел? Я посмотрел на Айвара. Видел. Он ошарашенно кивнул. А до нашего поселка меньше пяти километров. Откуда здесь морфы? Они что уже, в леса переселились? Эдакими темпами скоро из дома не выйдешь. Будем сидеть в осаде, как мой сосед-придурок в городе. Может народ собрать и лес прочесать? Не пойдут люди лес прочесывать, отмахнулся я. Почему? Во-первых, страшно, а во-вторых, извечная беда. Пока не грянет, не перекрестится. Слушай, Альгис про хутор говорил, ты знаешь, где он находится? Примерно знаю. Я прищурился, вспоминая окрестности. Дорога туда хреновая, но, думаю, проедем. Давай наведаемся, хотя бы глянем, что там и как. Ну давай, что делать, я усмехнулся. Вот так всегда. Любопытство гонит вперед, страх тянет назад, а гордость останавливает. И только здравый смысл нервно топчется на месте и ругается матом. Роби, не бурчи, как столетний старик. Поехали, посмотрим на архитектуру времен массового индивидуализма. Через несколько километров пришлось пробираться по обочине. Дороги почти не осталось. Такое ощущение, что ее специально перепахали. Да боли в глазах всматривались в лес. Но ничего, кроме нескольких повальных деревьев, не заметили. Еще через 500 метров выехали на край небольшого запущенного поля, огороженного оградой скольев. Что-то вроде большого загона для скота. На опушке леса стоял бревенчатый, Потемневший от времени дом с резными, грязно-белого цвета наличниками. В России, если не ошибаюсь, такие дома называют избами-пятистенками. На заднем дворе сеновал, покрытый дранкой. По левую сторону хлев. Все нежилое, холодное. Хотя нет, признаки людей есть. Во дворе под хлипким навесом две машины. Audi A4 и Volkswagen Golf. Посредине двора небольшой трактор с разобранным движком. Автомобильный прицеп, нагруженный дровами. Живут все-таки люди или жили. «Ну что, коллега?» Кивнув на избу, спросил Айвор. «Пойдем пообщаемся с крестьянством». «Пойдем, только не нравится мне здесь». «Что именно?» «Посмотри, окно в доме открыто, видишь?» «На левой стороне». «Тебе нигде не нравится, хотя да, странно как-то». «Ладно, идем глянем». Огляделись вокруг, покричали в надежде, что отзовется кто-нибудь. Тихо. Как на кладбище. ни к ночи будет помянуто. Сейчас главное слушать. Слушать и не торопиться, на тот свет всегда успеем. Подходим к крыльцу. Не заперто. Убираю Сайгу за спину. Пистолет в тесноте избы поудобнее будет. Медленно открываю дверь. С левой стороны меня страхует Айвар. Ну вот, теперь очень осторожно. Черт, ну и запах. Никогда к этому запаху не привыкну. Сладковатый запах разложения, словно висел в воздухе. Приторно тягучий, словно патока. Тьфу ты гадость какая! Я быстро оглянулся на Айвора и, резанув большим пальцем по горлу, указал на дверь. Он кивает в ответ и натягивает на лицо шахитку. Мысленно ругнувшись, делаю шаг внутрь. Вот с этого и отожрались! выдавил из себя коллега, который вошел в комнату следом за мной. За период эпидемии. Мы уже насмотрелись на смерть, причем в самых разных ипостасях. Но каждый раз она вызывала вполне понятные эмоции. Если бросить в блендер кусок парного мяса... Ну, в общем, вы, наверное, поняли. Перевернутая мебель, шкаф светлого дерева, даже потолок, все было покрыто бурыми пятнами. А уж запах стоял. Казалось, его можно резать ножом. То, что некогда было людьми, теперь разбросано по всей комнате в виде костей и огрызка в плоти, на которых белесами пятнами шевелились личинки червей. Айвор тронул меня за плечо и кивнул. Уходим. Когда мы вышли на улицу, я сдернул шахитку с лица и несколько раз глубоко вздохнул. Оглянулся вокруг и пошел к колодцу. Вода была чистая. Перед тем, как пить, мы посветили в колодец. Еще не хватало, чтобы там что-нибудь дохлое плавало. Как и везде в округе, колодец был неглубокий. Водяные жилы залегали вблизи поверхности. Вытащив ведро холодной воды, нагнулся и вылил половину себе на голову. После комнаты у меня было ощущение, что этот запах въелся намертво, даже в легкие. «Робби!» Я обернулся на крик Айвора и увидел, что он держит под прицелом ворота сарая. «Что там?» «Морф, ну какой-то странный, слишком худой и длинный. На богомола похож. Он так быстро промелькнул?» «Понял». Первая мысль, которая мне пришла в голову. Сжечь к чертовой матери этот дом и сарай, и все, что там в этом сарае поселилось. В памяти промелькнула фотография времен Вьетнамской войны. Горящие дома, и на их фоне солдат с М-14. Ну к черту, нельзя, эдак можно и лес поджечь. Валим? А что с ними делать? Сквозь зубы процедил я. Смотреть на него, надо его наружу выманить, прикрой. Может, подождем сам выползет? Скоро темнеть начнет, но подождать времени нет. Прикрой, дверь пошире распахнул. Я обошел лайвора, чтобы не перекрывать ему сектор стрельбы, и приблизился ко входу в сарай. Там явно держали скот. На пороге видны ошмете навоза, перемешанные с соломой. Взял рукой за обрывок веревки, привязанной к ржавой скобе, и потянул скрипнувшую дверь на себя. «Меня спас жилет!» А точнее, магазины к сайге, которые лежали в нагрудных карманах жилета. Когда створка дверей начала открываться, в нее что-то сильно ударило. И прямо на меня выпрыгнул морф. Я таких ни разу не видел. И сильно надеюсь, что больше не придется. Маленькое тело, размером с хорошую овчарку. И не по размеру длинные, тонкие руки. Это даже не морф. Это скорее паук на четырех длинных лапах. Он ударил меня в грудь. От чего я улетел назад и упал на спину больно ударившийся какой-то твердый предмет не успев даже выстрелить айвор что-то матерно кричит два быстрых выстрела а морф уже вот рядом почти нависает надо мной скаля челюсти почти не цели стреляю в него мимо Скребу по скользкой земле ногами по горлу прокатывает холод падая кусками льда в желудок позади меня опять хлопает выстрел айвора все чаще и чаще словно ему некогда целиться, но на теле Морфа я не вижу попаданий. Куда же он стреляет, мазила? Морф прогибает горбатую спину и резким, почти неуловимым движением хватает меня за жилет. Ну, сука! Хватаю его левой рукой за запястье, чтобы удержать, и резко откидываясь назад, тяну на себя, выбрасывая навстречу руку с пистолетом. Выстрел. В голове Морфа появляется аккуратная дырочка. Стреляю еще несколько раз, недовольно прищуриваясь, когда вижу, как из головы Морфа брызжет черная слизь. Морф замер и покачнулся. Но покачнулся уже мертво, словно подрубленное дерево. Лапы подгибаются и валятся на бок, чувствую, как последним движением он сжимает на моем жилете свои длинные пальцы. Все еще лежу на земле, не в силах оторвать взгляд Отрухнувший рядом нежити, когда слышу еще несколько выстрелов. Они выводят меня из ступора, и я оглядываюсь. В метрах в десяти стоит Айвар, привалившись спиной к трактору, и затеяли его материться по-русски. Перед ним на земле еще два морфа. Они похожи на того, который напал на меня, разве что размером немного помельче. Сажусь на земле, вытираю рукавом мокрое лицо и сплевываю на землю кровь. Прикусил губу, когда падал. Вяло отпихиваю ногой морфа, перезаряжаю пистолет и поднимаюсь на ноги. Надо еще сарай проверить. Внутри нахожу останки коровы, голова теленка, еще каких-то животных, опознать которых уже не получается, одни кости. На подгибающихся ногах подхожу к кайвору и, опираясь на колесо, медленно достаю из кармана две сигареты, прикуриваю, одну передаю ему. Славно постреляли. Да... Он глубоко затягивается и устало кивает. «Что это за твари?» «Это?» – переспрашиваю я. «Так понимаю, что это были дети, а в комнате их родители, на которых они отожрались до такого состояния». «Выросли детки с помощью детки и бабки. Хотя нет, там четыре головы. Наверняка еще и папку с мамкой сожрали. А в сарае что?» «Была корова». «Вот», – кивает он, «а корова пошла на закуску». В лесу еще морфы есть, напоминаю я. Наверное, тетя. Или дядя. Соглашается Айвор. Родственнички мать их так.